Дрогнув, поднялись веки, и на женщину уставились серые, цвета вечера, глаза. С улыбкой она отняла руку от его груди. «Ты позвала меня назад!» Он произнес эти слова медленно, словно забыл, как говорить языком людей. В его голосе звучали недоумение и обида. «Да». «Я все же прошел». Меня судили. Все кончилось. Ты позвала меня назад. Ты посмела. Прости. Да. Он медленно сел. Поморщившись, коснулся бока, потом снова поглядел на нее озадаченно. На коже у него алела кровь, но под ней не было раны. Он протянул руку, и, приобнив его за плечи, Белая помогла ему подняться. Он поглядел на лук, будто пытался вспомнить название всего, на что смотрел. Цветы в высокой траве, развалины усадьбы, дымка зеленых почек, словно туман одевших ветки огромного серебряного дерева. «Помнишь?» — спросила Белая. «Ты помнишь, что узнал?» «Я потерял мое имя». Я потерял мое сердце, а ты позвала меня назад. «Прости», — повторила она, — «но скоро начнется битва. Старые боги против новых». «Ты хочешь, чтобы я бился за тебя?» «Ты зря потратила время». «Я вернула тебя потому, что должна была», — сказала она. «И ты теперь сделаешь то, что должен. Тебе решать. Я свое дело сделала». Внезапно она осознала, что он голый и зарделась как маков в цвет, а потом опустила и отвела глаза. Под дождем среди туч тени поднимались по склону горы по скалистым тропкам. Белые лисы мягко ступали бок о бок с рыжими молотцами в зеленых куртках. Быкоглавый минотавр шагал рядом с железно-когтистым камнеточцем. Свинья, обезьяна и острозубый гоул карабкались наверх в обществе синего человека с огненным луком, медведя, в мех которого вплетались цветы, и воина в золотой кольчуге с глазастым мечом на плече. Прекрасный Антиной, когда-то любовник Адриана, поднимался на гору во главе отряда перекачанных амазонок в коже с рельефными трапецоидами. Серый человек с единым циклопическим глазом, похожим на огромный изумруд-кабушон, неловко вышагивал по склону. За ним лезло несколько приземистых смуглых человечков, и черты их бесстрастных лиц были столь же правильны, как у ацтекских масок. Они знали секреты, которые давно поглотили джунгли. Снайпер на вершине горы аккуратно прицелился в белую лесу и выстрелил. Хлопок, облачко кардита запах пороха во влажном воздухе. Труп юной японки с развороченным животом и залитым кровью лицом медленно медленно труп поблек, потом исчез. Вие и малые народы поднимались вверх по склону, на двух ногах, на четырех или вообще без ног. Дорога через холмистый Теннесси была необыкновенно красивой, как только стихала гроза, и мучительной, когда вновь начинал хлестать дождь. Город и Лора все говорили и говорили, ни на минуту не закрывая рта. Город был рад, что познакомился с ней. Это было как обретение старого друга, действительно старого, доброго друга, которого ты просто никогда не встречал раньше». Они говорили об истории, о кино и музыке. И Лора оказалась единственным человеком, единственным другим человеком, кого он когда-либо знал, который видел иностранный фильм. Мистер Город был уверен, что фильм испанский, а Лора также горячо утверждала, что польский. 60-х годов под названием «Рукопись, найденная в Сарагосе». А то Город начинал уже верить, что у него галлюцинации.